Глава 29. Ночь была такой тёмной, а кусты и деревья настолько огромными, что Лиза пробиралась сквозь лес практически на ощупь. Зная все законы жанра, а книжек она перечитала сотни за всю свою недолгую жизнь, девушка понимала, что лучше идти не по дороге, а вдоль неё, чтобы быть незаметной. Ой, да можно подумать, сейчас кто-то кинется на её поиски. Там, видимо, в крепости куча проблем. Выбрать меню для приёма гостей приготовить для девушек спальню. Нет, зачем спальне? Каждый из братьев приведёт их в свои комнаты. Чёрт. Лиза схватилась за щёку. По ней прошла светка. Шапка слетела с головы, и волосы сразу стали цепляться за листву. Чтобы у них импотенция развилась. Сразу и у троих. Злость и страх вот что сейчас ей движет. Совсем рядом слышались звериные крики, вой, виск. Елизав страгивала от каждого звука, стараясь идти как можно тише и не привлекать своим движением местных обитателей. Она то и дело останавливалась, чтобы выглянуть на дорогу, не понимая, правильно ли идёт и может, вообще следовало дождаться утра. Лес становился всё гуще, криков больше. Сердце в груди стучало так, что, кажется, его было слышно всем вокруг. И скоро на его грохот сбегутся дикие псы, разорвут её на куски и раскидает по округе. Нет, нет, больше никаких романов и чтения книг. Это всё моя фантазия. Я наверняка сплю и вижу сон, что чутилось в таком странном месте. Разговаривать самой с собой было интересно, а главное, не так страшно. Лиза пробиралась всё дальше, сама уже не зная, куда идёт и сколько прошло времени. Но вот неожиданно оступилась, начала заваливаться вперёд. Страх накрыл холодной волной. А девушка полетела кубарем, ломая ветки, закрывая лицо руками, сдавленно закричала. А когда наконец падение прекратилось, долго не могла прийти в себя. Лежала на земле, уткнувшись лицом в ладони, и тяжело дыша. Что-то больно упиралось в левый бок. Чтобы она ещё хоть раз пошла в поход в лес, да никогда в жизни. Где-то над головой громко гаргнула птица. Девушка вздрогнула на приглась. Вот если сейчас она повернётся и откроет глаза, А перед ней огромная тварь с крыльями и загнутым клювом. Она точно умрёт на месте. Но вопреки ожиданиям, твари вокруг не было. На небе яркая луна, россыпь звёзд, а неподалёку корявое дерево. Что там говорил тот погливый парень? Ведьмина дерево? Именно на нём Хилда развешивает трупы птиц. Она оригинальная тётка, ничего не скажешь. А если всё это окажется спектаклем, то ей нужно дать Оскар. Лиза встала, отряхнула одежду. В волосах запутались листья, ветки, земля, левый бок болел. Простонала, приложив к нему ладонь, а потом замерла на месте, когда увидела тёмное пятно на ладони. Это была кровь. Вот же дьявол. Рубашка была порвана. На коже царапина до мяса. Лиза поморщилась, снова посмотрела на дерево. Нужно в любом случае найти ведьму, хотя бы ради того, чтобы промыть рану водой. В этом волшебном месте можно подхватить любую болезнь. Интересно, холера знакома местным жителям. А что мы о и дизентерии? Девушка пошла вперёд, вглядываясь в крону дерева. На его корявых ветвях действительно висели тушки мёртвых птиц. Где-то она уже это видела, в каком-то ужастике. И вообще, если отстраниться и смотреть на происходящее под другим углом, можно всё вокруг принять за съёмку интересного фильма. Лиза как могла занимала свои мысли, чтобы только не думать о мужынах. Не скатиться до банальной ревности и не заплакать от обиды. Если вспомнить, что ей говорили, то Хильда живёт в пещере самое место для неё. Шла недолго, упёрлась в неизвестно откуда взявшиеся здоровые камни, начала их обходить. Ещё что-то напоминающее вход, ведь как-то ведьма попадает в своё жилище. Что ты здесь делаешь? Лиза вскрикнула, бок заломило от боли. Вы совсем ненормальные. Зачем так пугать? Так и помереть можно. Что ты здесь делаешь? Ты должна быть в другом месте. Это в каком? Женщина стояла очень близко, словно из-под земли возникла. Растрёпанные седые волосы, безумный взгляд. Свет луны как раз падал ей на лицо. Кривой рот, много морщин. Она была ниже её ростом с горбом. В крепости. С гурами. К чёрту, гуров, я искала вас. Мне нужно домой. Домой? Да, у меня есть дом. Я не декарка, как все об этом говорят. Я не из этих мест. Вы ведь поняли это? Я не местная, проговорила по слогам. Вы должны мне помочь. Лиза видела по взгляду ведьмы, что она понимает её, что точно не считает её декаркой, а эта старуха знает больше, чем кажется, что с тобой кровь разодрала кожу, когда падала. Здесь у вас ужасные дороги. Хельга поджала губы, продолжая смотреть на руки Лизы, которые она прижимала к царапине. Нехорошо. Это очень нехорошо. Пойдём быстрее. Она схватила Лизу за плечо, потащила её в пещеру, через наземный вход по узким проходам. Девушка, пригнувшись, едва поспевала за этой хилой старушкой, которая оказалась на удивление шустрой. Ложись, снимай рубашку, она не твоя. Тусклый свет от свечей освещал помещение. В углу отлели дрова, дым от костра уходил в щель на потолке пещеры. Лиза села на толстые шкуры, которыми был застелен топчан, потом легла, поднимая край рубашки. «Ай, что вы делаете? Чёрт, какого... А-а-а! Нет, а-а-а! Больно!» Старуха прижгла рану раскалённым железом, тут же выплёскивая на него неизвестную жидкость. Лиза думала, что умрёт от такой адской боли. Перед глазами вспыхнули алые круги, Тело затрясло, тепло от раны потекло вверх. Она снова почувствовала ту энергию, что зарождалась внутри неё. Но это было так быстро, и Лиза не могла её контролировать. Она закрыла глаза, сжала зубы, тело выгнуло дугой, а потом яркая вспышка и темнота. «Да, да, всё верно. Всё так и должно быть». Лиза открыла глаза, резко села, схватилась за бок, но боли не было. «Она что, опять потеряла сознание?» «Что вы сделали со мной? Что это было?» «Сила избранной. В тебе её великая сила. Ты родишь великого правителя. Он будет сильнее своих отцов и матери, сильнее своих предков». «Какого сына? О чём вы говорите? Вы опять запели песню о сыне и о том, что я должна кого-то родить. Это уже не смешно». Лиза посмотрела на то место, где раньше была рана. Там сейчас должен красоваться ожог. Это ненормально откнуло в неё железом. Но кожа была без единой царапины, словно ничего и не было. Как такое возможно? У тебя слишком много вопросов. Ты зря ко мне пришла. Времени мало. Можем не успеть до тридцатой луны. Ведьма, словно потеряв к ней интерес, отошла в сторону, начала перебирать стоящие на полке баночки. Элиза села, всё ещё продолжая трогать свой бок. Посмотрела она на татуировку. Сейчас лилия была нецветной, а с бледно-серыми лепестками, словно увидала: скоро за тобой придут. Кто придёт? Братья, ваши горы? Мне плевать на них, я хочу домой, в свой мир. Вы должны меня туда доставить. Не знаю, как: доставить, отправить, переместить, мне всё равно. Держи, выпей это. Это поможет. Пей. Как вообще это тётка всё успевает? Откуда у неё в руках чашка с горячим напитком? Что это? Пей! Громкий приказ. Лиза отказывалась уже что либо понимать в этом месте. Дикие псы, сексуальные горы, затянувшиеся раны, ведьма казни, грубость и удовольствие. Учти, если ты меня отравишь, я буду приходить к тебе мёртвой всю твою оставшуюся жизнь. Хельга ничего не ответила, лишь вручила ей чашку, кивнула. Лиза понюхала её содержимое. Вроде не так противно. Подола на жидкость, а когда немного отпила, поняла, что она холодная. Сделала глоток больше, поморщилась, закрыла глаза, готовясь к перемещению в свой мир. Но ничего не происходило. Попыталась расслабиться, глубоко вдохнула, медленно выдыхая. "Лиза, почему ты сбежала?" Девушка резко открыла глаза. Перед ней словно в тумане лицо Арона. Мужчина спрашивает твёрдо, но без нажима. Брови сведены, в тёмных глазах злость. А шрам на щеке стал белой рваной линией. Нет, этого не может быть. Тебя здесь нет. Иди к чёрту.